Глава 13. Еще одна охота Продвинутые фабриали создаются с использованием нескольких различных техник. Сопряженные фабриали требуют тщательного разделения самосвета и спренов внутри. Если все сделано правильно, две половинки будут продолжать вести себя как один самосвет. Обратите внимание, что рубины и спрены пламени являются традиционными для этой цели, так как они оказались самыми легкими для разделения и самыми быстрыми во время отклика. Другие типы спренов не делятся так равномерно, так легко или вообще не делятся. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов Уритеру, Езован, 1175 год. На следующее утро после вечеринки Шалан пришлось расплачиваться за склонность вуали к выпивке. Снова. В голове пульсировала боль, и воспоминания о большей части ночи превратились в размытое пятно. Шквальная женщина. К счастью, с помощью талики буресвета и трав от головной боли К окончанию встречи со своими счетоводами и министрами она почувствовала себя лучше. Она была женой великого князя, и хотя их земли в Алеткаре находились во власти врага, они с Адалином должны были заботиться о десятой части Уритеру. Учитывая долг Шалан как сияющий, руководство финансами поручили нескольким надежным женщинам, чьи мужья надзирали за полицией и охраной. Собрание в основном свелось к тому, что «Сияющая» приняла несколько решений, а «Шалан» проверила счета. В будущем у нее появится больше работы, но сейчас все было под контролем. Адалин сказал, что она все равно должна взять отпуск после миссии. Он воспользовался этим временем, чтобы покататься на лошадях. Как только письмоводительницы удалились из зала для аудиенций, Шалан оказалась в одиночестве, и впервые за несколько недель ей не нужно было играть роль. Какое-то время она просматривала свои письма и переписку подаль перьям, и в конце концов остановилась на одном сообщении, которое пришло за день до ее возвращения. Сделка заключена, условия согласованы, спрены придут. Мгновение она держала его в руках, потом сожгла. Почувствовав озноб, решила, что больше не хочет сидеть одна в комнате, и отправилась навестить братьев. Их покои находились неподалеку. Юшу был там один, когда она приехала, но он впустил ее и поболтал с ней о ее миссии. Затем, как обычно бывало, когда она приходила в гости, Шалан нашла предлог, чтобы устроиться у очага и порисовать. Ничего особенного. Навещать братьев не обязательно означало разговаривать с ними все время. Она уютно расположилась на одеялах у очага и на несколько благословенных минут представила, что находится дома, в яки -виде. Потрескивает огонь в камине. Отец и мачеха болтают с приезжими ревнителями. Мужчинами и женщинами церкви. А это значит, что отец вел себя хорошо. Шалан разрешили взять альбом для рисования. Отец любил хвастаться ее мастерством. Закрыв глаза, она нарисовала очаг. Каждый кирпич запечатлелся в ее памяти. Ведь она столько раз рисовала здесь. Хорошие дни, теплые дни. «Эй, что ты там рисуешь?» — спросил Юшу. «Это домашний очаг?» Она улыбнулась и, хотя заговорил настоящий Юшу, включила его в мысленный образ. Один из четырех ее старших братьев. Ведь в воспоминаниях их все еще было четверо. Юшу и Виким — близнецы. Но у Юшу был более веселый нрав. А Виким отличался задумчивостью. И балот. Он сидел в кресле рядом, изображая уверенность в себе. Вернулся Хелоран, и Балат всегда надувался, когда рядом был старший из братьев Давар. Она открыла глаза и посмотрела на маленьких спренов вдохновения, которые собирались вокруг нее, принимая облик обычных вещей. Чайник ее матери, каминная кочерга, утварь из дома в Якиведе, Они отсюда, каким-то образом, спрены откликались на то, что Шалан воображала. Один из образов заставил ее оцепенеть. Ожерелье в виде цепи, скользящие по земле. По правде говоря, те дни дома были ужасными. Времена слез, криков и распадающейся жизни — Это был также последний раз, когда она могла вспомнить всю свою семью вместе. Вот только... Нет, это была не вся семья. Это воспоминание случилось после. После того, как Шалан убила свою мать. Посмотри правде в глаза. Сердито подумала она про себя. «Не игнорируй это!» Узор двигался по полукомнаты. здесь в уритеру вертелся среди танцующих спренов вдохновения. Ей тогда было всего одиннадцать, семь лет назад. И если эта временная шкала была верна, она, должно быть, начала видеть узоры еще маленьким ребенком. Задолго до того, как ясно впервые встретила своего спрена. Шалан не помнила своих первых опытов с узором. Если не считать отчетливого образа призыва осколочного клинка, чтобы защитить себя в детстве, она вычеркнула все подобные воспоминания. «Нет, они здесь», — подумала Вуаль. «Глубоко внутри шалан». Она не могла видеть эти воспоминания, не хотела их видеть. Когда она отшатнулась от них, что-то темное, шевельнулась внутри ее, становясь сильнее. Нечто бесформенное. Шалан не хотела быть человеком, который сделал все это. Этого... этого человека нельзя было... нельзя было любить. Она крепко сжала карандаш. Рисунок лежал на коленях, наполовину законченный. Она засучила рукава и заставила себя читать исследования о других людях с расщепленными личностями. В книгах по медицине она нашла лишь несколько упоминаний, из которых следовало, что к людям вроде нее даже ревнители относились как к уродцам, феноменам, которых надлежало запереть во тьме, ради их же блага. Ученые изучали их, обнаруживая новизну в причудливой природе этих случаев, дарующую озарение по поводу спутанных умов, пораженных психозом. Было ясно, что обращаться к таким специалистам с ее проблемами не выход. Похоже, в таких случаях потеря памяти была обычным делом. Но все прочее, что испытывала шалан, вовсе нет. Что немаловажно, Ее амнезия не развивалась. Может быть, с ней все в порядке. Она обрела равновесие. Жизнь налаживается, ну да, разумеется. «Клянусь бурей», — проговорил Юшу. «Шалан, ты нарисовала...» «Что-то очень странное». Она сосредоточилась на наброске. Он не очень-то удался. Она ведь рисовала с закрытыми глазами. В камине родного дома она нарисовала горящие души. Их можно было бы принять за спрена в пламени, если бы они не были так похожи на нее и трех ее братьев. Шалан захлопнула альбом. Она не вернулась в якивет. Очаг перед ней в комнате в Уритеру не горел. Это была ниша в стене, в которой покоился нагревательный Фабриаль. Она должна жить настоящим. Юшу больше не пухлый, улыбчивый мальчик из ее воспоминаний. Это тучный мужчина с окладистой бородой, за которым приходилось почти постоянно следить, чтобы он не украл что-нибудь и не попытался заложить ради денег для азартных игр. Они дважды застукали его, за попытками вытащить нагревательный фабриаль. И улыбка его — ложь. Или, может быть, он просто изо всех сил старается оставаться бодрым. Всемогущий свидетель, она понимала это стремление. — Нечего сказать? Никаких колкостей? Ты почти перестала острить. Все дело в том, что мы с тобой слишком редко видимся. А где же я найду второго столь вдохновляющего недотёпу. Он улыбнулся, но поморщился. И Шалан тут же стало стыдно. Шутка была слишком меткой. Она не могла вести себя так же, как в детстве. Тогда их объединяла вражда к отцу, делая мрачный юмор способом выжить. Она беспокоилась о том, что они отдаляются друг от друга, поэтому продолжала навещать его, не боясь быть навязчивой. Юшу встал, чтобы принести еды, а Шалан как раз хотела попробовать еще одну шутку. Когда он ушел, она со вздохом порылась в сумке и достала маленькую записную книжку Ялой. Картинка постепенно складывалась. Например, Шалан узнала, что шпионы Ялой подслушали, как члены духокровников — говорили о новом маршруте через море потерянных огней. Там она и другие путешествовали в Шейцмаре год назад. Действительно, целых три страницы были заполнены названиями мест из таинственного мира спренов. «Я видела карту», — написала Ялой, — «в вещах того духокровника, которого мы захватили». Мне следовало догадаться, что ее надо скопировать, ибо она погибла в огне. Вот что я помню. Шалан сделала несколько пометок внизу, грубо набросанной картой Ялой. Какими бы навыками в политике не обладала эта женщина, талантом рисовальщика она явно была обделена. Но, может быть, Шалан отыщет какие-нибудь настоящие карты Шейцмара и сравнит? Дверь открылась, вошли Балат с каким-то другом. Они только что сменились со сторожевого поста. Шалан сидела спиной ко входу, но поняла, кто пришел по тихим голосам. Эйлита, жена Балата, встретила вошедших в коридоре и рассмеялась в ответ на какое-то замечание мужа. За последний год Шалан неожиданно полюбила эту молодую женщину. В детстве Шалан помнила, как ревновала ко всем, кто мог забрать ее братьев. Но, став взрослой, изменила свое мнение. Эйлита была добра и искренна. Не каждый мог полюбить члена семьи Давар. Шалан продолжала изучать записную книжку, в слушая, как Баллот и Эйлита болтают со своим другом. Эйлита уговорила Балата найти себе занятие хотя Шалан не была уверена, что стать стражником — лучшая работа для него. Балат имел склонность слишком сильно наслаждаться чужой болью. Балат, Эйлета и их друг прошли в другую комнату, где охлаждающий Фабриаль хранил мясо и карри к ужину. Их жизнь становилась все более удобной, и это был не предел. Став женой великого князя, Шалан смогла обеспечить этот дом десятками слуг. Ее братья, однако, не доверяли слугам. В трудные времена они привыкли обходиться без помощников. Кроме того, Фабриали выполняли работу множества людей. Нет нужды колоть или таскать дрова, чтобы каждый день готовить еду в одной из кухонь башни. Шалан почти боялась, что из-за арты Фабров Навани все разленятся. Можно подумать, большинство светлоглазых не разленились из-за наличия слуг, подумала шалан. Сосредоточься. Почему духокровников так интересует Шейцмар? Вуаль, есть идеи? Вуаль нахмурилась, рассеянно повернулась спиной к стене, затем просунула ступню через ремень сумки, чтобы ее не стащили. Когда она стала вуалью, цвета в комнате потускнели. Изменились не они, а ее восприятие. Шалана писала бы узоры слоев на стенах, как оттенки ржавчины, но для Вуали все они были просто красными. Вуаль одним глазом следила за дверью на балкон. Бала, Тейлета и Юшу уже перебрались туда и шутили с другим стражником. Спрены смеха копошились перед дверью. «Кто этот друг?» Шалан не потрудилась проверить. «Прости», — подумала Шалан, — «я отвлеклась». Вуаль изучала записи в блокноте, выбирая нужные фрагменты. Карты, название мест, обсуждение затрат, связанных с перемещением товаров через Шейцмар. Первой миссии Шалан для духокровников, еще тогда, когда Вуаль была всего лишь рисунком в альбоме, было шпионить за Амаромом, который пытался найти у Ритеру и клятвенные врата. Клятвенные врата, хотя и использовались в основном для быстрого перемещения войск и припасов, выполняли и другую функцию. Они могли посылать людей туда и обратно в Шейцмар. и на протяжении минувшего года ученым Далинера и Сияющим удалось постепенно разобраться, как это работает. Может, Мрейс тоже хотел заполучить такие сведения? Вуаль видела в действиях Мрейза фрагменты грандиозного замысла — отыскать клятвенные врата, попытаться обеспечить беспрепятственный, возможно, закрытый для других, доступ в Шейцмар. по ходу дела постараться устранить соперников, вроде ясны. Затем нанять сияющего, способного заглянуть в Шейцмар и, наконец, атаковать другие фракции, которые пытаются раскрыть эти секреты. Ей придется... Так, стоп. Этот голос... Вуаль вскинула голову. Стражник, с которым разговаривали ее братья. Преисподняя. Вуаль захлопнула блокнот, сунула в карман платья, потом встала и велела Шалан снова сделать волосы рыжими, хотя сама осталась за главную. Для верности она выглянула на балкон, но уже знала, что найдет там Мрейза. Он там и стоял, высокий, с лицом покрытым странными шрамами, в черной с золотым униформе, как и баллот. Это были цвета княжества Себореаль, дома, с которым Шалан на некоторое время объединилась, прежде чем выйти замуж за одного из халинов. Она уже видела Мрейза в похожей униформе. Год назад, когда он служил Ялой и Дому Садас. Униформа Мрейзу не шла. Не то чтобы она была плохо сшита, просто он в ней выглядел неправильно. Для такой работы он был слишком горделивым и колючим. Он казался скорее хищником, чем послушным своим обязанностям стражем и был слишком утонченным для подобной должности, весьма непрестижной для светлоглазых. Он, разумеется, ее увидел. Мрейс всегда следил за дверями. Она научилась этому трюку у него. Он не вышел из роли, продолжил смеяться, слушая Баллета, но притворство давалось ему хуже, чем Шалан. Даже в смехе его звучали надменные нотки — Губы изгибались язвительно. Он не жил ролью, а надевал ее, словно чужой костюм. Сложив руки на груди, вуаль расслабленно прислонилась к дверному косяку. От холодного ветра с гор пробирала дрожь. Мрейс и мальчики притворялись, что не замечают стужи, хотя в воздухе вился пар от их дыхания. А спрены холода... Росли на перилах балкона, как шипы. Странно, что внутри самой башни было тепло, даже если двери оставались открытыми. Действительно, Эйлита вскоре извинилась и ушла с балкона. Проходя мимо вуали, она улыбнулась и помахала рукой, на что Шалан ответила тем же. Вуаль не сводила глаз с Мрейза. Он явно хотел, чтобы она увидела, как он общается с ее братьями. Он редко прибегал к открытым угрозам, но это и впрямь было предупреждение. Именно он доставил молодых людей сюда в целости и сохранности, в награду за оказанные ею услуги. То, что он дал ей, он мог забрать. Как стражник он каждый день тренировался с мечом возле Балата. Иной раз происходили несчастные случаи. Шалан это открытие повергло в легкую панику. Но Вуаль могла играть в такую игру, даже если фигурами на доске были люди, которых она любила. «Мы должны быть готовы сделать шаг», — подумала Сияющая, «чтобы поместить наших братьев туда, где они будут в безопасности». Вуаль согласилась. «Существует ли такое укрытие?» Или вместо этого она должна собрать несколько собственных фигур и пустить их в ход? Ей нужна была информация о духокровниках и о самом Мрейзе. Несмотря на то, что они работали вместе, она почти ничего не знала об этом человеке. Ей было любопытно посмотреть, как Мрейз добьется для них возможности поговорить наедине. Было бы странно, если бы он, якобы скромный светлоглазый солдат, попросил шала на беседе. Поболтав еще немного о разных пустяках, Мрейс сказал: Балот, я восхищен этим видом. Жаль, что я не заслужил комнату с балконом. Только взгляните на эти горы. В следующий раз, когда буду гулять по саду, я посмотрю наверх и попробую найти тебя. Как бы то ни было. Сейчас мне пора назад в казарму. Прикинувшись, будто только сейчас, заметил Шалан, он торопливо поклонился. Он играл старательно, но переигрывал. Она кивнула. Стражник прошел через комнаты и удалился. И так он назначил ей встречу в саду. Но она не спешила выполнять его приказ. — Балат, — сказала она, — что это за человек? «Ты давно с ним знаком?» Хм, «Ты о чем, малышка?» Балат повернулся к ней. В первые месяцы их совместной жизни разговаривать с ним было как-то неловко. Балат ожидал, что Шалан будет все той же робкой девушкой, которая отправилась на поиски Ясны. Новая встреча заставила Шалан понять, насколько она изменилась за время разлуки. Как ни странно, в присутствии этих троих приходилось сражаться, чтобы не соскользнуть в прошлое. Не то чтобы она хотела стать прежней робкой Шалан, просто та девушка была ей знакома, а эти новые версии нет. «Этот стражник», — повторила Вуаль, — «как его зовут?» «Мы зовем его Гобби. Он стар для тренировок, но с очередным призывом в армию пришло много новых людей, кто раньше не держал в руках меча. А как он? Гобита, ну, парень, он славный, но делает много ошибок. На прошлой неделе чуть не отрубил человеку руку. Капитан Таланан устроил ему взбучку, скажу я вам. Балат усмехнулся, но замолчал, увидев невеселое лицо вуале. Она стала шалан и запоздала, улыбнулась, но ее братья ушли поесть. Она смотрела, как они болтают и чувствовала, как внутри шевельнулось сожаление. Они нашли равновесие в семье, но она не была уверена, что когда-нибудь привыкнет быть старшей в этой компании. Ей захотелось пойти и побеспокоить Адалина. Она подумала, что сможет разглядеть его внизу, верхом на коне Далинора, на поле, отведенном для скота. Но нет, не стоит ему мешать. Проводить время с решадиумом было одной из самых чистых радостей в жизни Адалина. Лучше всего пойти к Мрейзу, как он и хотел. На самом деле полянка под окнами покоев ее братьев никак не заслуживала громкого названия «сад». Да, некоторые садовники Олети начали выращивать здесь слонцекорник или другие декоративные растения — но в таком холодном климате посадки не процветали. Даже если время от времени использовать нагревательные фабриали, получалось всего лишь сеть разноцветных холмиков на земле, а не великолепные возделанные стены настоящего сада. Она заметила только двух маленьких спренов жизни. Будто темная колонна Мрейс застыл в дальнем углу, обозревая покрытые инием горные вершины. Вуаль не пыталась подкрасться к нему, она знала, что он почувствует ее приближение. Он, казалось, был в состоянии сделать это, даже если она будет двигаться абсолютно бесшумно. Хотела бы она сама так уметь. Поэтому она просто подошла. Она взяла шляпу и плащ, застегнув его на все пуговицы от холода, но прикрылась иллюзией стражника из армии Реаля на случай, если кто-то увидит их во время этого свидания. — Ты, — сказал Мрейс, не глядя на нее, — снова заслуживаешь похвалы, маленький нож. Сынов чести, можно сказать, больше не существует. Несколько оставшихся членов группы скрылись поодиночке. У солдат Далинора восстанавливающих порядок в военных лагерях «Вероятность заражения невелика». «Один из твоих оперативников убил Ялой», — сказал Вуаль, пытаясь понять, на что глядит Мрейс. Он смотрел так пристально, словно кого-то или что-то выслеживал. Она видела только снег и склоны. «Да, мне не нравится, когда кто-то смотрит через мое плечо. Из этого следует, что ты мне не доверяешь». «Должен ли я доверять вам троим?» «У меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, часть тебя не предана нашему делу полностью». Наконец она разглядела то, на что смотрел Мрейс, маленькую цветную точку, парящую в одном из каньонов. Его любимая курица — зеленая. Мрейс резко свистнул, И внизу отозвалось эхо. Существо повернуло в их сторону. «Ты должна решить, вуаль», — продолжил Мрейс, — «как долго это заигрывание будет продолжаться?» «Ты с нами флиртуешь. Ты духокровник или нет?» «Ты пользуешься преимуществами нашей организации, но отказываешься сделать татуировку». Зачем мне что-то, что может меня выдать? Из-за обязательства, которое она накладывает. Как знак постоянства. Он посмотрел на нее, отмечая ее иллюзию. Конечно, с твоими способностями ничто не вечно, не так ли? Ты имеешь дело исключительно с эфемерным. Он поднял руку, курица села на нее, сжав когтями рукав его мундира. Курица была одной из самых странных разновидностей, которые когда-либо видела Вуаль, с большим крючковатым клювом и ярко-зелеными перьями. Она несла что-то в клюве, какое-то маленькое пушистое существо. Это могла быть крыса, но какая-то неправильная. — Что это? — спросила Вуаль. — Что она поймала? — Это крот, — сказал Мрейс. «Что — Что-что? — «Этот зверек похож на крысу, но другой. Ты же знаешь значение слова «крот»?» «Осведомитель» происходит от названия этих существ, которые живут в Шиноваре и копаются в местах, где они не нужны. За века они пересекли Азир, а затем забрались в горы, как скажешь, — проговорила Вуаль. Мужчина со шрамом посмотрел на нее. На его губах заиграла легкая улыбка. Шалан найдет это интересным, вуаль. Разве ты не хочешь еще поспрашивать ради нее? Инвазивный вид из Шиновара потихоньку обосновывающийся в горах. Там, где не могут жить рошерские твари. Видишь ли, им не хватает меха и других приспособлений. Шалан появилась, как только он это сказал, поэтому она сняла образ. Ей нужно было нарисовать маленького зверька. Как же он выжил в таком холоде? Наверху точно не было ничего съестного. «Охотник знает, на какие преимущества полагается его добыча, чтобы прятаться и процветать», — продолжил Мрейс. «Шалан понимает это». Она стремится понять мир. Не стоит так быстро отмахиваться от такого рода знаний, Вуаль. Его можно будет применить непредвиденным образом, что пойдет во благо вам обеим. Преисподняя, Шалан ненавидела разговаривать с ним. Она поймала себя на том, что ей хочется кивнуть, согласиться с ним, поучиться у него. Сияющая нашептала правду. Шалан провела детство с отцом, который заботился о ней тогда, когда этого не требовалось, но не помогал, когда его помощь была нужна. В Мрейзе она невольно видела замену. Он был сильным, уверенным в себе и, что важнее всего, довольно щедрым на похвалу. Его курица сжимала добычу одной лапой и ела почти так же, как человек руками. Это было так странно, так чуждо. Существо держалось прямо, как никакое другое животное, которое Шалан довелось изучить. Когда оно чирикало нам Рейза, это звучало почти как речь, и она могла поклясться, что иной раз слышатся слова. Это было похоже на крошечную пародию на человека». Она отвела взгляд от безжалостного зрелища перующей курицы, хотя Мрейс наблюдал за существом с одобрением. «Я не могу полностью присоединиться к духокровникам», — сказала она, «пока не узнаю, чего ваша организация пытается добиться. Я не знаю ваших мотивов. Как я могу встать в ваши ряды, пока не пойму, в чем дело?» Могла бы и догадаться. «Речь о силе, очевидно же!» Она нахмурилась. «Но «Ну разве все может быть так просто?» А вдруг она сочинила образ этого человека, придав ему глубину, которой нет в помине. Держа свою курицу на одной руке, другой Мрейс принялся рыться в кармане. Он достал бриллиантовый броум и всунул ей в ладонь, так что кулак-шалан засиял изнутри. «Сила!» — сказал Мрейс. «Портативная. Легко сдерживаемая. Возобновляемая». «Ты держишь в руке энергию бури, Вуаль. Это грубая энергия, вырванная из сердца бушующей бури. Она приручна. Это не только безопасный источник света, но и силы, которые могут получить доступ те, у кого особые интересы и способности. «Конечно», — сказала Вуаль, снова появляясь. «В то же время она практически ничего не стоит, потому что ее может получить любой. Самосветы — вот что имеет ценность». «Мыслить надо шире», — упрекнул Мрейс. «Камни всего лишь контейнеры, не более ценные, чем чашка. Важные — да». Если надо пронести жидкость не расплескав, но ценность имеет только внутреннее содержимое. Куда ты собираешься носить эту чашку? Я хочу сказать, всегда можно просто дождаться бури. Ты заперта в своем обусловленном образе мышления. Мрейс покачал головой. Я-то думал, ты сможешь увидеть больше, мечтать о большем. Скажи мне, Когда ты путешествовала по Шейцмару, имел ли ценность небольшой объем бурисвета? Очень серьезную. Значит, речь идет о том, чтобы принести бурисвет в Шейцмар? Что у спренов есть такого, чего ты хочешь? Это маленький нож. Неправильный вопрос. Шквал. Вуаль почувствовала, как в ней поднимается гнев. Разве она не проявила себя, как он смеет обращаться с ней, как с каким-то несчастным подмастерьем? К счастью, на такой случай у них была Сияющая. Она усваивала уроки, которые не шли в вуале впрок. Сияющая не возражала, когда с ней обходились как с подмастерьем. Она любила учиться. Она заставила Шалана светлить волосы, хотя они оставались под мужской личиной выпрямилась и сложила руки за спиной. Нужен вопрос получше. «Налатис», — сказала сияющая, — «Скадриал», — «Что это?» «Налтис Скадриал», — он произнес эти слова по-другому. «Где это?» «Отличный вопрос, сияющая. Достаточно сказать, что это места в Шейцмаре, где наш буресвет, который так легко поймать, и перевести был бы ценным товаром любопытно она так мало знала о Шейцмаре но у Спренов были огромные города и ей было известно что буресвет там ценится вот почему ты хотел добраться до Уритеру раньше ясны ты знал что клятвенные врата обеспечат легкий доступ в Шейцмар «Ты хочешь контролировать торговлю, путешествие в эти другие места?» «Отлично», — одобрил Мрейс. Торговля с Рошером через Шейцмар всегда была трудной, поскольку существует только одна стабильная точка доступа, та, которая контролируется рогоедами. А с ними было неприятно иметь дело. И все же у Рошера... Есть то, чего так хотят получить многие другие народы в космире. Свободная, портативная, легкодоступная энергия. «Должно быть что-то еще», — сказала сияющая. «В чем подвох? Проблема с системой? Ты бы не рассказывал мне об этом, если бы не было проблем». Он взглянул на нее. «Превосходная наблюдательность сияющая!» «Мне очень жаль, что мы обычно не ладим. Мы бы гораздо лучше ладили, если бы ты был более откровенен с людьми. От таких, как ты, меня наизнанку выворачивает. «Что?» — изумился Мрейс. «Ты про меня, простого стражника, который слывет неуклюжим. И он едва не убил другого стражника». — Если ты причинишь вред братьям Шалан, Мрейс, мы не причиняем вреда своим. Так что оставайся одной из нас, вот в чем был его намек. Сияющая ненавидела его игры, а вуаль именно наслаждалась. Пока что, однако, главное оставалось Сияющая, и она делала успехи. — Это подвох? — повторила она, глядя на Броум в своей руке. В чем проблема? Это сила, то, что мы называем инвеститорой. Инвеститора проявляется во многих формах, связанных со многими местами и многими различными богами. Она привязана к определенной земле, что делает ее очень трудной для транспортировки. Она сопротивляется. Попробуй перенести эту штуку слишком далеко, и тебе будет все труднее двигаться так как она будет становиться все тяжелее. То же самое ограничение действует на людей, которые сами сильно инвестированы. Сияющие спрены, любой, кто связан с Рошером, скован этими законами и не может путешествовать дальше Ашена или Брейза. Вы здесь в заточении, сияющие. Тюрьма размером с три планеты. Прости, но я не чувствую себя связанной. Воля однако, спряталась. Ее пугали столь масштабные идеи и проблемы. Однако Шалан... Шалан хотела парить, учиться, открывать. И то, что для ее любознательности положены известные пределы, пусть даже она не ощущала их, действительно обеспокоило ее. Мрейс забрал Броум обратно. «Этот самосвет...» не может попасть туда, где он нужен. Более совершенный самосвет мог бы держать свет достаточно долго, чтобы уйти за пределы мира. Но все еще существует проблема связи. Этот маленький недостаток вызвал несказанные неприятности. Тот, кто решит эту проблему, получит несказанную силу. В буквальном смысле сияющая. Силу изменять миры. — Значит, ты хочешь разгадать тайну? — сказала Сияющая. — Я уже сделала это. Мрейс сжал кулак. — Хотя привести план в исполнение будет трудно. У меня есть для тебя работа. Нам не нужна новая работа. Настало время прекратить это сотрудничество. — Ты уверена? «Вы все три уверены?» Сияющая поджала губы, но она знала правду. Нет, они не были уверены. Она неохотно позволила Шалан выйти. Ее волосы медленно окрасились в естественный темно-рыжий цвет. «У меня есть для тебя новости», — сказала Шалан. «Сьяанат связалась со мной, пока меня не было. Она согласилась на твои условия» и посылает одного из своих спренов в башню, где он будет исследовать ваших членов на предмет возможных ус. «Условия были другими», — заметил он. «Она должна была раздобыть мне спрена для ус. Бери, что дают», — отрезала Шалан. «Вспомни хотя бы с чего мы начали в прошлом году. В последнее время с ней трудно связаться». Я думаю, она беспокоится о том, как люди относятся к Реннерину. Нет, вражда наблюдает. Мы должны быть осторожны. Я приму эти условия. Есть другие новости? У агентов Ялы имеется шпион в окружении далинора Значит, цены чести еще не полностью уничтожена Интересная логика, но ты ошибаешься. У сынов чести нет агента, близкого к Далинару. Им просто удалось перехватить некоторые сообщения от одного из наших агентов, который близок к Далинару. А это кое-что объясняло. У Ялой не было влияния, позволяющего подобраться к Далинару. Но если она нашла способ перехватить разведданные духокровников, результат был тот же. Мрейс не лгал ей, насколько она могла судить. «Значит?» «Тогда мне не нужно беспокоиться о двух шпионах», — сказала Шалан. «Только о том, кто следит за мной и убил Ялой, по твоему приказу. Это один из охранников Адалина, не так ли? Не говори глупостей. Нам не нужны такие люди. Они ничего не могут нам предложить». «Тогда кто?» «Я не могу выдать эту тайну. Давай остановимся на том, что просто я очарован светоплетами. И ты не должна бояться, если я буду держать кого-то рядом с тобой. Такой человек может быть полезен в трудную минуту». И Тиль поступала со мной так же. Шалан кипела от злости. Он почти в открытую заявил, что шпион-духокровник находится среди ее светоплетов, что и впрямь было логично. Мрейзу нужен был кто-то для наблюдения за шалан в таких местах, куда солдату не добраться. Значит, кто-то из дезертиров или Ишна, из новых оруженосцев, от этой мысли ее затошнило. И эти лет читалось перед мастером Тайдакаром, сказал Мрейс, и он признал, хоть поначалу и разгневался, что мы не сможем контролировать клятвенные врата. Я объяснил, что здесь, по крайней мере, дует успокаивающий ветер, как во время хвости бури. А Далинар контролирует клятвенные врата, он может вести войну против вражды. «И это помогает вашему делу?» «Мы не заинтересованы в том, чтобы враг правил этим миром, Шалан. Мастер Тайдакар хочет только найти способ сбора и транспортировки буресвета». Мрейс снова поднял свой броум, как миниатюрное солнце, копию настоящего. «Но зачем нападать на сыну в чести?» — спросила Шалан. Сначала я поняла, они пытались найти Уритеру раньше нас. Но сейчас...» «И какую угрозу представляла Ялой?» «Вот это блестящий вопрос!» — похвалил Мрейс, и она не смогла сдержать волнение. «Секрет связан с Гавелором. Чем занимался старый король?» «Все тот же старый вопрос». Я провела несколько недель под опекой ясной, исследуя его жизнь. Похоже, она решила, что он охотился за осколочными клинками. Его устремления были далеко не столь низменные. Он вербовал сторонников, обещая возвращение былой славы и могущества. Некоторые, как Амором, клюнули на эти обещания, но по той же причине так же легко поддались соблазну врага. Другими манипулировали через их религиозные убеждения. Но Гавелор, чего он на самом деле хотел? Я не знаю. А ты? Отчасти бессмертия Он думал, что сможет стать таким же, как вестники. В своих поисках он открыл тайну. У него был пустотный свет еще до бури-бурь. Он принес его из Брейза. «Место, которое вы называете преисподней. Он изучал движение света между мирами. Кто-то из его близких может знать больше. Во всяком случае, мы не могли рисковать тем, что Яла или Сыны Чести обнаружат эти секреты». Курица Мрейза закончила свой обед. Она ковыряла и ела мясо, но в конце концов проглотила остаток тушки целиком. Затем распушила перья и присела. У Шалан не было большого опыта общения с этим существом, но оно, похоже, не любило холода. Так странно, что Мрейс выставляет его на показ. Вероятно, этого требовала его натура. Он всегда хотел быть не как все. Большинство, вероятно, сочло бы содержание странных экзотических животных причудой. Шалан ничего не могла с собой поделать, она видела больше. Мрейс собирал трофеи. В его владениях ей попадалось много странных вещей. Она моргнула и сняла образ. Мрейс чешет шею курицы, сидящей у него на руке. — Там так много всего, маленький нож, — сказал Мрейс. — Вещи, которые потрясут твое воображение. Расширят перспективу и превратят слона обратно в муху. Ты столько всего могла бы узнать, Шалан. Таких людей собрать в своем альбоме. Такие достопримечательности увидеть. Расскажи мне, — попросила она, обнаружив в себе неожиданный голод. Дай мне взглянуть. Дай мне узнать их. Такие вещи требуют усилий и опыта. Мне нельзя было просто рассказать о них, и тебе тоже. На сегодня я дал тебе достаточно. Чтобы идти дальше, ты должна охотиться за секретами, заработать их. Ладно. Она прищурилась, глядя на него. Чего ты хочешь на этот раз? Он одарил ее привычной хищной улыбкой. Ты всегда заставляешь меня хотеть делать то, о чем ты просишь, сказала Шалан. Ты искушаешь меня не только наградами, но и самими тайнами или опасностями. Ты знал, что меня заинтригует то, что изучал Амаром. Ты знал, что я захочу остановить Ялой из-за угрозы, которую она представляла для Адалина. Я всегда делаю то, что ты хочешь. Так что же на этот раз? Что ты собираешься заставить меня сделать? «Ты становишься истинной охотницей. Я с самого начала знал, что ты на многое способна». Он посмотрел на нее. Его светло-фиолетовые глаза задержались на ее все еще рыжих волосах. «Есть один человек. Рестерес. Знакомо это имя? Я слышал о нем. Он был связан с сынами чести?» Возможно, слышала это имя и до того, как получила книгу Ялой, где оно несколько раз упоминалось. Великая княгиня пыталась связаться с ним. Когда-то он был их лидером, возможно, основателем секты, хотя мы не уверены. В любом случае, он был вовлечен в дело с самого начала, и он знал масштаб того, чем занимается Гавелор. Рестерс, пожалуй, единственный живой человек, который это знает. «Отлично. Ты хочешь, чтобы я его нашла?» «О, мы знаем, где он». Он попросил и получил убежище в городе, куда не смог попасть никакой другой духокровник. «Место, куда вы не смогли войти?» — переспросила Шалан. «Где же у нас такая строгая охрана?» «Крепость под названием Стойкая Примота. Дом и столица Спрена в чести, в Шейдсмаре». Шалан издала долгий одобрительный свист. Курица, как ни странно, передразнила ее. «Вот твоя миссия», — сказал Мрейс. «Отыщи путь к Стойкой Примоте. Проникни туда и найди Рестероса». В городе должна быть лишь горстка людей, а может быть, он и вовсе там один. Мы не знаем. И как же мне это сделать? Ты находчивая, у тебя и твоих людей есть связи со спренами, с которыми до сих пор не мог справиться ни один другой духокровник. Его глаза метнулись к узору, который сидел на ее плаще, молча, как обычно, когда другие разговаривали. Ты придумаешь способ. Если предположить, что я смогу это сделать, как мне быть с этим человеком? Я не собираюсь его убивать. Не спеши. Когда ты найдешь его, ты поймешь, что делать. Сомневаюсь. О, так и будет. И как только ты успешно справишься с этой миссией, в награду получишь, как всегда, то, чего ты жаждешь. Ответы. Все. «Без остатка!» «Она нахмурилась. Мы ничего не утаим», — заверил Мрейс. «После этого все наши знания станут твоими», — Шалан сложила руки на груди, взвешивая свои желания. Уже больше года она говорила себе, что продолжает общаться с духокровниками только для того, чтобы узнать их секреты. Но Вуале нравилось быть одной из них». Нравился трепет, который вызывали интриги, и даже тревога из-за того, что ее могли раскрыть. А вот Шалан всегда пребывала в поисках ответов, настоящих секретов. Конечно, даже ясно не могла бы слишком сердиться на Шалан. Она проникла в эту организацию ради знаний. Как только Шалан узнает все, что скрывают духокровники, она сможет отправиться к Ясне. Разве можно все бросить, когда главный приз так близок? «Я чувствую еще одну причину, по которой ты идешь на это, Шалан», — подумала Сияющая. «Что это? Чем ты с нами не делишься?» «А ты не боишься?» — спросила Шалан Умрейза, не обращая внимания на Сияющую. «Если я узнаю твои секреты...» У тебя больше не будет возможности держать меня на крючке. Тебе нечем будет меня подкупить. Если ты сделаешь это, маленький нож, тебе больше не нужно будет давать взятки. Как только ты завершишь миссию с Ресторосом и вернешься, сможешь задать мне любые вопросы, и я отвечу на них. О мире, о сияющих, о других местах. О тебе и твоем прошлом. Он рассчитывал соблазнить ее последним. Но при этих словах Шалан до самого нутра пробрала дрожь. Бесформенная становилась сильнее каждый раз, когда она думала об этом. «Получив ответы, — продолжал Мрейс, — если ты решишь, что больше не желаешь с нами общаться, можешь оставить нас...» как желает сияющая. Она слаба, но в каждом есть слабость. Если ты поддаешься своей, пусть будет так». Она скрестила руки на груди, размышляя. «Я говорю искренне», — добавил Мрейс. «Не могу обещать, что ты будешь в безопасности, если уйдешь. Другие члены организации тебя не любят». Но обещаю, что не стану охотиться ни за тобой, ни за твоими близкими. И моя бабск тоже не станет. Мы даже постараемся удержать других. Тебе легко это обещать. Ты уверен, что я никогда не покину ряды духокровников? Найди причину посетить Спрена в чести. Тогда поговорим он поднял руку и снова послал курицу на охоту. Шалан ничего не обещала, но, уходя, поняла, что он ее поймал. Поймал всю троицу, так же надежно, как рыбу на крючок, ибо Мрейзу были известны ответы. Знания о природе мира и его политике, но не только. «О, Шалан!» Управляющий домом товаров принадлежал к духокровникам. кровникам Возможно, и отец Шалан тоже. Мрейс не хотел говорить об этом, но она подозревала, что организация занималась ею и ее семьей больше десяти лет. Он знал правду о прошлом, Шалан. В ее детских воспоминаниях были дыры. Если будет сделано то, о чем он просит, Мрейс заполнит их. И, может быть, тогда, наконец, вуальс сможет заставить Шалан стать цельной.